Глава восьмая. Охота. Она все вертит в руках наконечник стрелы, пытаясь догадаться, что это и откуда, и ничего не понимает. Какая-то мелочь не дает покоя. Эта стрела выглядит знакомой, но какой-то не такой. Как луна, что сияет над Неверлендом, этот наконечник слишком идеальный для настоящего. Кремень блестит на ладони. Каждая грань выбита точно, все одного размера и формы. Она слышит тихий повторяющийся звук и не сразу понимает, что это плач, а не просто еще одна насекомая или ночная птица. Она прячет теплый на ощупь наконечник в рукав ночной рубашки и подбирается к краю помоста, чтобы посмотреть, кто плачет. Еще не совсем стемнело. Все вокруг жемчужно-серое. И везде спят мальчишки. Некоторые свернулись к на земле, некоторые уснули в ветвях, как большие тропические кошки. И в этом свете они кажутся более юными, чем выглядели в резких тенях при луне. Даже Артур. Не видно только Питера. Она представляет, как он сидит на верхушке дерева, словно дикая птица. Открывающийся вид на лагерь — Напоминает картинку в одной папиной книге, где были черно-белые рисунки древних руин в далеких странах. Она надеялась когда-нибудь посетить эти места. Но сейчас она дальше от дома, чем когда бы то ни было, и все, что ей хочется, это вернуться назад. Тоска по дому вновь наплывает такая сильная, что почти осязаемая. Знакомый запах табака из папиной трубки которую папа позволяет себе по особым случаям. Ароматы выпечки из кухни. Мама, которая тихонько напевает, если думает, что никто не слышит. Даже хриплое мяуканье кошки, которая приходит к кухонной двери, чтобы попросить объедков. Она кусается не реже, чем мурлыкает, но все равно тычется всем в ноги, чтобы ее погладили. Она вспоминает все эти детали, старается удержать их в голове, Если этого не делать, они превратятся в историю, которую ей кто-то рассказал, далекую и не имеющую к ней отношения. Питер больше не поил ее сладким чаем. Но что-то все равно загораживает ее имя, будто дверь, за которую не заглянуть. Само это место, сам Неверленд записывает себя поверх воспоминаний о доме. Недавно она попыталась подумать о доме, и не смогла вспомнить цвет маминых глаз. Она помнит маминое лицо, но размытое, и нечеткое. Глаза грязного, голубовато зеленовато карего оттенка. И ей страшно. В предзакатной тьме под деревьями она может разглядеть только нечеткий силуэт соседнего помоста. Опираясь на толстую ветку, которая поддерживает оба помоста, Она пробирается через них так тихо, что тот мальчик даже не смотрит наверх. Это Тимати. Именно он прятался в листве среди сладко пахнущих цветов. И именно он попросил рассказать сказку до конца. Она рада видеть, что Тимати смог вернуться в лагерь. Но облегчение недолго длится. Его маленькое тельце дрожит, пытаясь удержать в себе слишком большое для него горе. Она подбирается ближе и садится рядом, касается его плеча и прижимает палец к губам, когда он испуганно вскидывает голову. «Что случилось?» — шепчет она. Его мокрое лицо в красных пятнах от плача, а глаза кажутся еще больше от слез. Он смотрит на нее, и, помедлив, она тянется к нему, чувствуя себя глуповато. Он ныряет под ее руку, прижимается к боку, и девочка телом ощущает его всхлипы. «Кошмар!» приснился, невнятно говорит он. Она гладит его по волосам. В них забился песок. «Можешь мне рассказать, если хочешь?» Я был где-то не здесь, и у меня была кровать, огромная, как океан. Там было окно, и перед ним стояли двое. Но у них не было лиц, и я не помню... «Кто они такие?» «Они сделали тебе больно?» Он отрицательно качает головой. Она чувствует это ребрами. «Они просто стояли там и смотрели на меня. Один пел, а другой потянул потрогать меня за голову, а потом я проснулся». Он отодвигается, и она может посмотреть ему в лицо. Слезы больше не льются, Но глаза все такие же круглые. «Ты знаешь, кто они такие?» Он умоляюще смотрит на нее, и она с трудом сглатывает. Это родители. Родители, которые пели ему колыбельную и укладывали спать. А для Тимати это кошмар. Он едва помнит, что потерял. Осталось только ужасное чувство, что он лишился чего-то очень важного в жизни. Видеть дикий ужас на его лице больно. Больно не только за него, но и за себя. Чем дольше она остается здесь, тем больше частей самой себя она потеряет. Теперь она уверена, это уже началось. Однажды она проснется и не сможет вспомнить не только мамино лицо. Она не вспомнит, что у нее вообще были родители. Тимати все смотрит на нее с надеждой и ждет ответа. Не будет ли еще более жестоко сказать ему? Если Тимати узнает, что люди из его сна, его родители, не хлынут ли в этот шлюз и все остальные воспоминания о том, чего он лишён? Может быть, лучше знать только, что чего-то не хватает, но не знать, чего именно? Питер, наверное, ужасный эгоист, если он забрал такого малыша от мамы и папы. Мне кажется... В голосе прорезается злость на Питера. Она сглатывает и начинает снова. «Мне кажется, люди из твоего сна, они очень тебя любят. Не нужно их бояться». По лицу Тимати мгновенно пробегает искреннее облегчение. Она завидует ему, злится на него, и в то же время, как только он снова прижимается к ней, хочет защитить его. Она старается не отодвигаться, обнимает его и чувствует как он обмякает. «Расскажешь сказку? Как тогда?» Тихонько, едва слышно, бормочет он. Голос у него, как теплое молоко. Но она все так же напряжена, мышцы застыли, и он отодвигается. Жалит страх. Вдруг она не вспомнит ни одной истории. Вдруг она опять все перепутает. Она заставляет себя расслабиться, прижимает к себе Тимати, и старается не обращать внимания на то, как колотится сердце. Тимати изгибается, чтобы посмотреть на нее. Это же не Питер. Это просто малыш, которого унесло так далеко от семьи, что он даже не помнит, что такое семья. Она никогда толком не размышляла о том, что у нее нет ни братьев, ни сестер. Когда она узнала, что у нее будет маленькая двоюродная сестричка, это если она вернется домой, Она начала представлять себе, каково это? Учить кого-то тому, что знаешь сам. Если бы у нее были братья или сестры, она, наверное, была бы хорошей старшей сестрой. Берегла бы их, любила. Прямо как мама с дядей Майклом и дядей Джоном. «Я попробую», — говорит она. По крайней мере, пока что она помнит свою семью. Пусть и забыла собственное имя. Она еще не все потеряла. Так что она может немножко успокоить Тимоти. Какие истории ты любишь? Про приключения. Он уже говорит сонно, будто его убаюкала еще не рассказанная история. Хорошо, про приключения. Тимоти кивает. Она чувствует это ребрами, когда глубоко вздыхает. В самых темных тенях среди листвы, где воздух густой, черный и фиолетовый. Лениво поблескивают светлячки. Неверленд замер перед рассветом. Над головой все сияют звезды ярче, чем те, что светили дома. Стрекочут насекомые, незнакомая ночная птица поет свою удивительную песню. Давным-давно жила ловкая швейка. Она волнуется. Но когда сомнения уже вот-вот победят, вдруг налетает вдохновение. Можно не вспоминать мамины истории, а придумать свои. В конце концов, мама так и делала. Она продолжает рассказ и обнаруживает, что хитро улыбается. И была уж Швейки дочь, тоже очень умная. Но вместо шитья и колдовства она стала ученой. Она волнуется, когда говорит. Гордость переполняет ее. Тимоти отодвигается и смотрит вверх. «Что значит...» Ученый? Ой, ну, это человек, который читает книжки и изучает, как растут животные и растения, как движутся планеты, как лечить людей, когда они болеют. Она старается подбирать слова, которые были бы ему понятны. Тимоти хмурится. Волосы взъерошены с одной стороны, где он прижимался к ней, и она машинально тянется пригладить их. Он смирно терпит, но продолжает хмуриться. «Читать книжки — это не приключение», — говорит он. Он не осуждает ее, как сделал бы Питер, но как будто начал разочаровываться. Но говорит неуверенно, словно хочет, чтобы его переубедили. Она быстро обдумывает это и возвращается к рассказу. «Ну, дочь Швейки была не из таких ученых». Все ее приборы были еще и волшебными. У нее был телескоп, в который можно было увидеть все самые далекие звезды на небе. И... И еще он мог перенести ее на те звезды, чтобы она могла познакомиться с людьми, которые там жили. И на другие планеты тоже. Тима теперь перестает хмуриться. Тогда ладно. Мне нравится волшебство. Он снова прислоняется к ней. Она задумывается. Не оказались ли они на самом деле на другой звезде? Голос чуть срывается, когда она продолжает, но Тимати как будто не замечает. У дочери Швейки был еще волшебный компас, который не только указывал на север, как все остальные компасы, но еще показывал путь к самым интересным приключениям. Тем эти не шевелиться, пока льется рассказ. Похоже на то, как мама рассказывала истории, только еще лучше, будто они сочиняют вместе. Теперь не так страшно, не так одиноко. Пусть мамы рядом нет, но она точно уверена, скоро они разыщут друг друга. Солнце встает внезапно. Цвет вдруг брызжет сквозь листву. Она увлеклась рассказом. Или этот день набросился, как тигр, стремительно, грубо, как и все остальное в Неверленде. Вопль разбивает тишину лагеря. Это то ли крик петуха, то ли боевой клич. Тимати резко выпрямляется, моментально переходя от полудрема к тревожному ожиданию. Она смотрит вниз с помоста. Питер стоит рядом со вчерашним кострищем, будто с восходом солнца свалился туда прямо с неба. Даже отсюда видно, какие у него розовые щеки, циркающие глаза и взъерошенные волосы. Волосы Тимоти тоже не в порядке, но у Питера они какие-то заостренные и опасные. Похоже на изломанную корону на его голове, а листья, которые запутались в волосах, будто растут из черепа. Он упирает руки в бока, широко расставив локти, и нетерпеливо ждет, пока весь лагерь проснется и соберется вокруг. «Надо идти!» — Тимоти подталкивает ее. «Это не предложение». Не дожидаясь ее, он спускается вниз, и она отправляется вслед за ним. Сердце колотится, но не из-за карабкания. «Мы идем на охоту!» Голос Питера оплетает всех сетью когда она и Тимати вступают в круг. «Нужно устроить приличный пир в честь нашей новой Венди!» Взгляд Питера летит над головами мальчишек и останавливается на ней. Ей будто воткнули в тело булавку, прибив к месту, как она прикалывала бабочек дома. Она открывает рот, ощущая, что нужно что-то сказать, но из головы все сразу вылетает. Дело тут не только в том густом сладком напитке. Сам Питер заставляет ее забывать, превращает ее в нечто иное. Она едва успевает подумать об этом, а потом уже моргает, стоя на шаг другой ближе к Питеру, как будто несколько секунд прошли, а она и не заметила. Она закрывает рот. Зачем открывала? Кто-то задал ей вопрос? Питер впивается в нее взглядом, одновременно ища поддержки и предлагая поспорить. Она старается не ёрзать под этим взглядом. Хоть каждой клеточкой тела хочет уползти подальше. Она не понимает правил этой игры, как любой другой игры, которую предлагал Питер с тех пор, как она оказалась здесь. Она только знает, что первый взгляд не отведет. Она держит голову высоко и продолжает глядеть на Питера. В его взгляде мелькает замешательство, как облачко по ясному небу. Затем он растягивает губы в улыбке и кивает, будто получив ее согласие. Хоть она ни в чем не соглашалась. Хочется топать и кричать на него, но она не успевает. Питер рывком отворачивается от нее к мальчишкам, которые жадно глазеют на него. Все, кроме Тимати, который все так же прижимается к ней. «Охотники, разбирайте оружие! Сегодня мы поймаем кабана!» Мальчишки рассыпаются кто куда, как муравьи в разоренном муравейнике. Поднимается суматоха, но через минуту они собираются в плотный жаждущий строй. У каждого в руках оружие. Это зрелище напоминает фотографии дяди Майкла и папы, на которых они одеты в солдатскую форму и стоят в строю с другими мужчинами, готовые отправиться на войну. Некоторые парни на тех фотографиях выглядели едва ли старше самых взрослых мальчишек вокруг нее. Ей разрешали смотреть на фотографии и даже брать их в руки, но не разрешали спрашивать у дяди Майкла про войну. Папе очень идет форма, а дядя Майкл выглядит... Потерянным и напуганным. Она полагает, что папа рассказал бы ей про войну, если бы она спросила. Но кажется, что мама не одобрила бы эти расспросы. К тому же, если нельзя спрашивать дядю Майкла, то, наверное, и папу не нужно беспокоить. Мальчишки Питера не носят форму. Они все в тех же обносках, и девочка задается вопросом. А есть ли у них вообще другая одежда, кроме той, что на них сейчас? Сколько времени они уже здесь провели? Питер всех похитил так же, как и ее? Вместо ружей у них в руках копья, луки со стрелами, рогатки, ножи и мечи. Кое-что мальчишки, кажется, сделали сами, но другие вещи, наверное, украдены из обломков корабля. Например, гамаки и та чашка, из которой ее поил Питер. Да и неважно, какое у мальчиков оружие и что на них надето. Пусть ей запрещено спрашивать про войну. Она и сама понимает, что это такое. Мужчины идут на войну убивать друг друга. У этих мальчиков, пусть кое-кто из них даже младше, чем она, смерть в глазах. Когда она рассматривает строй, Некоторые отводят глаза. Другие, как Артур, смотрят в ответ, будто отбиваются. Тем, кто не отводит взгляд, она пытается сказать без слов, что они не обязаны идти. Она не хочет никакого пира в свою честь. Она вообще не хочет тут находиться. Отчаяние вгрызается в нее. Как же заставить их понять? Питер шествует вдоль строя, выпитив грудь, как генерал на смотре войск, и все следят за ним глазами. Только теперь он замечает, что Тимоти нет. Она оглядывает лагерь и с облегчением обнаруживает, что он скорчился за горкой оружия. Она пытается привлечь его внимание, но так, чтобы Питер не заметил. Тимати не поднимает голову. Он неотрывно смотрит на печальный ворох сломанных копий и луков без тетивы. Она кидает быстрый взгляд на Питера. Тот будто достаточно занят, так что она рискует подбежать к Тимати и тронуть его за плечо. Он вскидывает голову. На щеках следы слез, которые он яростно стирает. «Что случилось?» — шепчет она, оглядываясь через плечо. Но Питер занят раздачей приказов. Я не хочу идти. Тимати вытирает нос тыльной стороной руки. Он смотрит под ноги и вжимает голову в плечи. Приходится вслушиваться, чтобы разобрать, что он говорит. Когда мы охотились в прошлый раз, мы не поймали кабана. Я нечаянно наступил на ветку, и она так хрустнула, что кабан услышал и убежал. Руфус сказал, что это он виноват, чтобы защитить меня. И Питер... Так его избил до слез. Тимати смотрит на нее с несчастным лицом. Она вспоминает мальчика на пляже. Того с синеком на щеке. В этот же момент ее плеча легонько касается рука, и она подпрыгивает. Вот ты где, Венди! Питер, ухмыляясь, протягивает ей длинную палку, очищенную от коры и заостренную на конце. Можешь взять мое копье? Она слишком ошарашена, чтобы сопротивляться, поэтому берет копье. Питер даже не смотрит на Тимоти. Его пронзительный жесткий взгляд устремлен на нее. Копье вдвое выше ее. Сложно понять, почему Питеру взбрело в голову вручить его ей. Почему он хочет, чтобы она тоже отправилась на охоту? Или он ее проверяет? Или полагает, что она сбежит, если оставить ее одну? А что будет, если она откажется? Я не, начинает она, но Питер встает на цыпочки и перебивает. Все идут, охотятся на кабана. Никто не отстает. Он смотрит прямо на нее, но понятно, что на самом деле он говорит с Тимоти, Несмотря на улыбку, в глазах у него угроза. А теперь все за мной! Он мчится вперед опережая всех на несколько шагов, и ныряет в лес, весело улюлюкая. Следом бежит Артур, потом Берти и остальные сплошным потоком. Она и Тимати остаются вдвоем, и она берет его за руку. — Не обязательно идти, — говорит она, но и сама сразу понимает, что это неправда. — Ужасно нечестно. — Почему Питер устанавливает правила, а больше никто не может и слова сказать? Но она нутром чует, что такова непоколебимая истина этого острова. «Все охотятся на кабана. Никто не отстает. Она смотрит на Тимоти. Он доверчиво глядит в ответ круглыми, блестящими от страха глазами. На него больно глядеть. Она глубоко вздыхает, просто чтобы проверить, может ли. Грудь как-то странно сдавила. «Всё будет хорошо», — говорит она. Я за тобой присмотрю. Ничего плохого не случится, я обещаю. Клич эхом летит меж деревьев. Будто песня, только слов не разобрать. Наверное, пора идти, — говорит она, направляясь на звук. Через минуту они с Тимати уже бегут вместе с остальными. Их ноги стучат по лесной подстилке в едином ритме, как барабаны. Щетинистая шкурка мелькает слева от нее меж деревьев. Если бы она не отстала, она бы вовсе не заметила. Она справляется с голосом и кричит. «Там! Я вижу кабана!» Кричит и сама изумляется. Что она творит? А главное, зачем? Кровь бурлит, гордость и страх затопляют нутро. Она не хочет ни на кого охотиться. Или хочет? Она плотнее стискивает копье. Невозможно представить, каково это — воткнуть его во что-то живое, могучее, сильное. Наверное, это не сложнее, чем проткнуть бабочку булавкой, надавив подушечкой большого пальца. Она улыбается этой мысли. Ритмичный топот ног и напев, что сплетается с шелестом листвы, каким-то образом делает все нормальным, все правильно. Все охотятся на кабана, никто не отстает. Она поворачивает и бежит, а мальчишки несутся за ней, прямо как бежали за Питером мгновение назад. Она командует вместо него. Она важна, ее слушают. Тимати она больше не держит за руку. Да это не важно, он все равно просто малявка. Эта мысль, озвученная ее собственным голосом, такая жестокая и издевательская, Бьет ее так, что дыхание перехватывает. Вина резко приводит ее в чувство. Ладонь скользит по копью и хочется от него избавиться. Но она обнаруживает, что вцепляется в него еще сильнее. Пот щиплет глаза. Она облизывает губы. На вкус они соленые. Воздух гудит. Нет, это в ушах гудит, будто голова набита пчелами. Она хочет на охоту. Она хочет делать такое, чего никогда бы не сделала, не смогла бы дома. Да кого волнует старый гнилой Лондон и его правила? Ее радостный вопль резко обрывается, когда в нее врезается Питер. Так сильно, что она падает на одно колено. Это выбивает из нее жажду крови, и она шарашенно смотрит на Питера. «Сюда! Я нашел кабана, он здесь!» кричит он, указывая в противоположную сторону. Ей замечательно видно кабана. Но Питер намеренно игнорирует его. Врубается в заросли и сбивает ритм. Мальчики, запутавшись, растерянно крутятся на месте. Но слова Питера перевешивают ее слова. И они все бегут за ним. Он со смехом скачет по тропинке. Беготня для него уже сама по себе игра. А про кабана все на время забыли. Мальчишки тянутся за ним извивающимся змеиным хвостом. Она встает на ноги, тяжело дышит ртом. Копье все еще в руке. И она, дрожа, отбрасывает его как можно дальше. Неверленд меняет ее. Нельзя ему позволять. Крик привлекает ее внимание. Это Берти врезается в мальчика по имени Уильям. Или, может быть, наоборот. Оба катятся в кусты, колотя друг друга. Остальные собираются вокруг, подбадривая их. Они больше не солдаты. Просто дурацкие мальчишки, которые бегают с палками и игрушечными мечами. Но вот Артур бьет мальчика, чего имени она не знает. Бьет с расчетом, со всей силы. Кровь, ужасающая яркая, брызжет из носа, заливает губы и подбородок и каплями покрывает листья. Сердце подпрыгивает и замирает. Она хочет, чтобы Питер остановил их. Тот одобрительно усмехается, глядя на Драку. Он кажется таким чуждым. Он больше не похож на мальчика. Он вообще не кажется человеком, с которым можно разумно поговорить. Он что-то иное. Он возвращается Тимати, И она вспоминает, что обещала приглядывать за ним. «Не смотри». Бормочет она, отворачивая его голову от драки. Клубок из Берти и Уильяма врезается в Артура. Артур забывает про мальчика с разбитым носом и вместо него вздергивает на ноги Берти. «Эй! Гляди, куда прёшь!» Артур врезает Берти кулаком в живот. Берти сгибается пополам, и мальчишки вдруг замолкают. Её тоже сводит живот от жалости. Кто-то присвистывает. Топот и рукоплескание эхом летят между деревьев. «Браво, Артур! Браво!» Она не знает, кто это кричит. Но когда ликование стихает, мальчишки снова стоят в строю, будто ничего не произошло. Даже тут мальчик с разбитым носом. Даже Берти. Хоть он и идет медленно, согнувшись и пытаясь восстановить дыхание. Она торопится к Берти. Но в этот раз крепко держит Тимати за руку. Ты в порядке? Она шагает рядом с ним. Норм! Он пытается ответить резко и отрывисто, но выходит натужно, потому что он все пытается отдышаться. Но. Берти поворачивается к ней с перекошенным лицом, и на миг ей кажется, что он ударит ее так же, как Артур его самого. А потом замечает слезы в глазах и понимает как трудно ему не разреветься по настоящему нормально все отвали он выплевывает слова и убегает вперед не оглядываясь далеко впереди питер торжествующий вопит кабан все сюда начинается хохот беготня толкотня мальчишки скачут врезаются друг в друга и падают не очень понятно как кабан снова оказался перед ними если Питер увел их не в ту сторону. Ну, вот он, щетинистая шкура, злобно изогнутые клыки, недобро блестящие глазки бусины. Она раньше никогда не видела кабана вблизи, и он гораздо крупнее, чем она могла представить. Как они не спугнули его всеми этими воплями и суматохой! Любое животное, у которого есть хоть капля разума, убежало бы, а не стояло и не ждало, пока его убьют. Лопящая толпа мальчишек выбегает на поляну. Даже теперь кабан не шевелится. Против воли, повинуясь любопытству, она присоединяется, встает на цыпочки, чтобы видеть поверх голов тех, кто стоит перед ней. Земля вытоптана в ровный, почти идеальный круг. Со всех сторон окруженные деревьями. Мальчишки рассыпаются по окружности, ограждая собой пространство, в середине которого — Питер и Кабан. Все будто подстроено. Словно она смотрит спектакль. Только вместо сцены — земля. И в центре — Питер, залитый солнцем, как светом софитов. Ее бросает то в жар, то в холод, пока Питер обходит Кабана по кругу. Это почти танец. Она тянется, чтобы рассмотреть получше, но в то же самое время не хочет видеть, что произойдет дальше. И очень страшно. Питер помахивает своим коротким мечом, будто это дирижерская палочка, которой он управляет оркестром. Девочка впервые осознает, глядя на то, как клинок блестит в лучах солнца, что это настоящий меч, а не самоделка, вырезанная из ветки. Питер подается вперед с обманным финтом, вопит, будто вызывает кабана на поединок. Но кабан совершенно неподвижен. Зад приподнят, голова опущена. Он будто кланяется. «Убегай!» — сквозь зубы велит она, повернувшись к Тимати. Он смотрит на нее с раскрытым ртом. Что-то ужасное должно произойти. Это затишье перед грозой. «Спрячься! Я найду тебя, обещаю!» Тимати разворачивается и бросается прочь. Она провожает его взглядом и возвращается к Питеру. «Этот круг на земле, это спокойствие кабана, все так неестественно!» «Дело не только в кабане. Даже мальчики ожидают молча, торжественно. Больше похоже не на войну, — думает она, а на службу в церкви, куда она ходила с дедушкой. Торжественный и жуткий ритуал, уходящий глубь веков». Вздыбленная кабанья щетина сочится злобой, в глазках ненависть. Но зверь все так же не шевелится. Он разумен. Но не как животное, а сродни человеку. Кабан знает, что должно произойти, и он ненавидит Питера за это. Но совершенно ничего не может поделать. Он ждет. Он может разорвать врага на клочки одним могучим рывком клыков, Но пасть закрыта, пока мальчишка скачет вокруг, дразнится и издевается. А потом Питер враз бросается вперед. Клинок вонзается, и кровь орошает его руки горячей струей. Зверь не ревет, вообще не издает ни звука. И от этого только хуже. Он просто рушится на землю около Питера. А тот нападает сверху, продолжая колоть и колоть мечом. Глаза щиплет. «Убежать. Нужно убежать. Обязательно сегодня вечером. Взять с собой Тимати и Руфуса, и даже Берти. Забрать всех, кого получится, и убежать так далеко, чтобы Питер никогда их не нашел». Бока кабана наконец перестают вздыматься, и Питер поднимает глаза, чтобы встретиться с ней взглядом. Веснушки, что рассыпаны по коже, теперь перемежаются брызгами крови. И он ухмыляется еще шире и злорадней. Он искренне наслаждается происходящим. Взгляд гипнотизирует ее, будто кабана. Она не может отвести глаза и смотрит, как Питер поднимается, вытирает короткий клинок об испачканную кровью одежду, машет мальчишкам вокруг, и те послушно подходят. Двое несут длинный шест, третий — бухту веревки. Они приступают к работе в полной тишине. Питер подходит к ней с горящими глазами. Хочется спросить, зачем он это сделал. Но воздух едва протискивается в глотку, так что она не произносит ни слова. Он кладет руку ей на плечо. Под ногтями у него багровое. На ночной рубашке остается красное пятно. «Ну вот», — говорит он, — «Теперь ты по-настоящему с нами. Венди, Питер и потерянные мальчики».